Сексуальное затмение. По данным социологов, в России 43% семей, достигших трех-девяти лет супружеского стажа, распадается из-за проблем в интимной жизни и последствий неверности одного из партнеров. Наверняка у вас перед глазами примеры распавшихся браков, и это только среди ваших знакомых или родственников. А уж сколько приходят разведённых женщин или распадающихся пар к нам на личные консультации несчастье. И большинство партнёров ведь могли сохранить брак, если бы поняли причину сексуального затмения. К сожалению, многие пары считают, что сексуальная скучность, равнодушие в постели, редкие половые контакты следствие охлаждения любви и чувственного пыла. Они видят в этом закономерность, норму в отношениях мужчины и женщины после нескольких лет брака. Партнеры по-прежнему любят, уважают и ценят друг друга, а к тому, что солнце их страсти зашло за горизонт, относятся совершенно спокойно, смиренно. Правда, кто-то из супругов терпит, подавляя свои мечты о сексуальном об upgradeе семейного ложа, а кто-то начинает искать развлечений в чужой постели. Пары, пришедшие к нам на семинары с удивлением, узнают, что их взаимные чувственные притяжения никуда не делось. И после сексуального затмения солнце страсти начинает светить еще ярче. Думаем, вам тоже не помешают определенные знания на эту тему. А вдруг они помогут вам сохранить отношения?